Вон, напротив, постоялый двор, а у ворот пара громил с черными повязками на головах и увесистыми дубинками в лапах. Когда светлорожденный, приняв надменный вид, прошествовал внутрь, громилы покосились без малейшего почтения, а ведь он был в плаще монаха, но не препятствовали. Данил пересек двор. Перед дверьми, упершись в землю дубиной, высился еще один черноповязочник.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 И звякнул монетами в кошеле. Сомнительные личности, ошивавшиеся во дворе, поглядывали на него, но без особого интереса. Ну, буянит монах, эко невидаль. Другое дело, что в буянине ни один саглядатый не заподозрит беглого северянина. В голову не придет. А Даниил заплетающимся языком всю крыл черноповязочника и его родню, относя их к самым жалким из помоечных животных. здоровика наконец проняло он оторвал руку от дубины намереваясь ответить отвесить обнаглевшему монаху достаточно чтобы тот прилег отдохнуть что и требовалось данило нагнув голову светлорожденный пропустил над собой мясистую длань и точно рассчитанным почти незаметным движением поверг здоровика назем зрелище эффектное а главное доля участия данила в этом падении Нетрени... тренированному глазу не углядеть. Рядом весело заржали. На помощь Громиле никто не поспешил. Данил толкнул дверь и величественным шагом вступил под прокопченный потолок трапезной. Пол в харчевне, если и был повыше земли, то только из-за отбросов, утоптанных ногами посетителей. Мнимый монах с важностью оглядел помещение. «Хозяин, немедля мне все самое лучшее!» — гаркнул он в полный голос. «Сейчас тебе будет все самое лучшее!» — многообещающе произнесли за спиной. И тяжелый конец дубины обрушился на спину светло -рожденного. Напряжением мышцы поворотом туловища Данил погасил удар и тут же выбросил ногу назад в колено черноповязочника. Такое уже не спишешь на неловкость пострадавшего. Трое приятелей Громилы с похвальной быстротой устремились на помощь. Данил подождал, пока двое, третий замешкался, приблизились в полотною, одновременно взмахнули дубинами и просто присел на корточки. Дубина первого мордоворота впустую рассекла воздух, зато дубина второго с мерчем пронеслась над Данилой и рухнула в грудь первого.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 Третий черноповязочник был повержен мгновение спустя. И без всякого участия Данила. Светлорожденный просто пригнулся, и брошенная дубинка хряснула не в тот лоб, в который ее посылали, а в более подходящий. Данил оглядел приплясывающего на одной ноге головореза. Чуварюш, заболел? Хозяин, сожри тебя, хурук. Стол мне! Данил шагнул вперед, оттолкнув еще одного черноповязочника приемом бараний лоб.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 «Пожалуйте сюда, ваше святейшее достоинство!» Хозяин проворно отвел гостя к дальнему угловому столу, шуганул оттуда местных зафигдатаев. Гость не препятствовал, хотя место было малопочетное. «Значит, подозрения оправдываются. А может, совсем пьяный? С охранниками-то не понять, то ли гость положил, то ли сами друг друга отбуцкали. Скорее, последнее. он монах, даже меча не вынул. разжирели как крысы». Монастырские обленились Хозяин свистнул и мгновенно перед Данилом появилась миска с жирной бараниной, кувшин вина Хозяин самолично наполнил чашу Светлорожденный пригубил и выплюнул на пол Моча собачья, взревел он, я сказал самое лучшее А ты мне что налил? Хуругову желчь? щакишки кишки наружу! И цапнул рукоять меча Прости, ваша святость, хозяин побледнел, попятился. Раб-паршивец напутал, уж я его высеку. То-то, смягчаясь, проворчал Данил, тайского мне немедля. Точно моряк, подумал хозяин, привык купцов имперских трясти. Принеси конгского из старой бочки, сказал он слуге. Тайского у него сроду не было, а потом бегом к сожре. «Да расскажи, что этот м -м, монах, а может и не монах, Людишкова помял. Усёк?» Мигом кивнул слуга. данил разумеется, сумел отличить конгское от тайского, но возражать не стал. Тем более, что вино было хорошее. «Дорогое венцо, ваша святость!» — приговаривал хозяин. — Золотом плаченную. «Я тоже плачу золотом!» — заявил гость. — Не сомневайся, червь.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 и убрал меч в ножны. «Присядем», — сказал он, и первым опустился на табурет. Головорезы сунулись вперед, но руки шевельнул пальцами, и громилы остались на местах. А сам он, вздохнув, опустился на табурет напротив Данила. прыткий сказал то ли с недовольством, то ли с одобрением. Налил себе вина, выпил, вопросительно посмотрел на светло -рожденного. Данил оценил его выдержку и сообразительность. Похоже, светлорожденный встретил нужного человека. Пригубив из чаши, воин произнес с подчеркнутым безразличием. «Хочу вот наступить на мозоль святому братству. Ищу компанию». Однорукий ухмыльнулся, тронув рука в коричневого плаща. «Тот, с кого шкурку снял, не обиделся?»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 «Мой друг в тюрьме братство сказал он, — «хочу его вытащить». Черноповязочник задумчиво пожелал губами. «Ммм, вообще-то мы не связываемся с монахами», — проговорил он. «Ну-ну», — Данил улыбнулся. «Когда речь идет о том, чтобы ощипать какого-нибудь купца, вы очень тесно связываетесь с монахами». «Ты хорошо осведомлен», — отозвался однорукий, «очень хорошо осведомлен».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 «На нет и суда нет. Сладится, ты мой должник. Не сладится, я твой. По рукам?» «По рукам». Левая рука хурицкого Татя шлепнула по левой руке благородного сына империи. На обеих ладонях мозолят оружия. «Я... сожри все», — сказал вожак. «А братство мое, пять левых». сжал кулак. «Пойдем, имперец, укрою тебя в таком местечке, где ни один монах не отыщет».